Глава вторая Еще до того, как мы покинули Францию, Габриэль пару раз перерывала наше путешествие и исчезала на несколько ночей. В Вене ее не было дома по две недели, а к тому моменту, как я обосновался в венецианском доме, у нее вошло в привычку пропадать месяцами. Во время моей первой поездки в Рим она пропала на полгода. А после того, как она бросила меня в Неаполе, я вернулся в Венецию один, со злости решив предоставить ей возможность самостоятельно добираться домой, что, впрочем, она и сделала. Нужно ли говорить, что ее неудержимо влекли густые леса, высочайшие горы и необитаемые острова? Каждый раз она возвращалась в совершенно растерзанном виде. Туфли ее разваливались, одежда была порвана, а волосы свисали безнадежно спутанными локонами. Она выглядела не менее устрашающе, чем члены старинного парижского общества, обитавшего на кладбище невинных мучеников. Она бесцельно бродила в таком ужасном виде по комнатам дворца, вглядываясь трещина на штукатурке или в отблеске света на изгибах, выдуваемого вручную оконного стекла, «Зачем бессмертным читать газеты и жить во дворцах?» спрашивала она. «Зачем носить в карманах золотые монеты? С какой стати они должны писать письма своей давно покинутой семье?» Быстрым шепотом она восторженно рассказывала о скалах, на которые взбиралась, снежных лавинах, вместе с которыми кубарем скатывалась вниз, об открытых ею пещерах, наполненных таинственными письменами и древними ископаемыми. Позже она вновь исчезала так же тихо, как и появлялась, а я оставался ждать, горько вздыхая и сердясь, чтобы потом, когда она вновь вернется, осыпать ее упреками и высказать все свои обиды. Однажды, во время нашего первого визита в Верону, Она удивила и испугала меня на одной из темных улиц. «Твой отец все еще жив?» Спросила она. «До этого ее не было около двух месяцев. Я очень страдал в ее отсутствии, и вот теперь она задала мне вопрос, как если бы для нее это действительно имело значение. Однако, когда я ответил ей, что он жив, но очень серьезно болен, Она меня даже не услышала. Я постарался объяснить ей, что во Франции дела действительно обстоят неважно. Никто уже не сомневается, что вот-вот грянет революция, но она лишь покачала головой и отмахнулась. — Не думай о них больше! — сказала она. — Забудь! — и снова исчезла. Но в том-то и дело, что я не хотел о них забывать. Я постоянно требовал, чтобы Роже сообщал мне сведения о моей семье. По этой причине я писал ему гораздо чаще, чем в театр Элени. Я получал портреты своих племянников и племянниц, а в ответ посылал во Францию подарки для них отовсюду, где только бывал. И, как любого смертного француза, меня пугала сама мысль о грозящей революции. В конце концов, по мере того, как отсутствие Габриэль становилось все более и более продолжительным, а напряжение между нами после ее возвращения все возрастало, я стал часто ссориться с ней. «Время отберет у нас семью», — говорил я. «Время уничтожит ту Францию, которую мы знали. Так почему же я должен отказываться от всего этого, пока оно еще у меня есть?» они нужны мне. Уверяю тебя, они для меня означают жизнь. Но это была только половина горькой правды. Так же, как остальных, я потерял и Габриэль. Она должна была догадаться, о чем я говорю. Должна была услышать в моих словах упрек, прежде всего самой себе. Мои высказывания вызвали в ее душе Печали нежность по отношению ко мне. Она позволяла мне переодеть ее в чистое платье, причесать ее волосы, а после мы вместе отправлялись на охоту и подолгу беседовали. Иногда она даже соглашалась пойти со мной в казино или в оперу. В общем, на какое-то время она вновь становилась настоящей прекрасной леди. Такие моменты продолжали связывать нас друг с другом. Они поддерживали нашу веру в то, что мы по-прежнему остаемся маленьким обществом, парой любовников, правящих миром смертных, сидя у очага на какой-нибудь загородной вилле или на козлах экипажа, уносящего нас в темноту, в то время как я умело правил лошадьми или гуляя рядышком по ночному лесу, Мы обсуждали интересующую нас проблему и обменивались впечатлениями. Мы даже вместе обследовали дома, населенные призраками. Это был новый способ времяпрепровождения, который возбуждающе действовал на нас обоих. Иногда, услышав о появлении где-либо нового призрака, Габриэль специально прерывала свои похождения, чтобы уговорить меня отправиться туда и посмотреть. Конечно же, в большинстве случаев мы никого не обнаруживали в тех пустых домах, о которых говорили, будто они служат пристанищем привидений, а те несчастные, кого считали одержимыми дьяволом, чаще всего оказывались обыкновенными безумцами. Но бывали случаи, когда мы видели пролетающее видение или становились свидетелями весьма странных событий и явлений. Беспричинно падали или висели в воздухе предметы, ревели и рычали одержимые дьяволом дети, холодные порывы ветра тушили свечи в запертых комнатах. Но толком что-либо узнать нам не удавалось. Мы видели не больше того, что уже давно было описано сотнями ученых. В конце концов, для нас это стало просто игрой. И сейчас оглядываясь назад, «Я думаю, что мы бродили по этим домам только потому, что это позволяло нам быть вместе, дарило множество радостных минут, которых в противном случае мы были бы лишены. Однако часто исчезновения Габриэль были не единственной причиной разрушения нашей привязанности друг к другу. Наши отношения портились еще из-за того, как она вела себя в те часы, когда мы были вместе, из-за тех безумных идей, которые она высказывала. Она сохранила привычку прямо и откровенно высказывать все, что было у нее на уме, и даже немного больше. Однажды ночью она появилась после месячного отсутствия в нашем доме во Флоренции на Виа Гибеллина и заговорила буквально с порога. Знаешь, «Ночным существам пора уже иметь своего вождя, причем не полного предрассудка в блюстителя древних ритуалов, а великого царя темных сил, способного объединить нас на новых началах и принципах». «На каких началах и принципах?» – спросил я, но она, словно не слыша моего вопроса, продолжала. «Понимаешь?» Речь идет не просто о тайном и отвратительном по своей сути убийстве смертных, но о чем-то грандиозном, вроде, например, Вавилонской башни, которая была поистине величайшим творением до того момента, когда была разрушена гневом Божьим. Я говорю о великом властителе, обитающем в сатанинском дворце и посылающем своих подданных во все концы мира с тем, чтобы они наставляли брата идти против брата, побуждали матерей убивать собственных детей, чтобы предавали огню величайшие и совершенное творение человечества, опустошали землю, обрекая на голодную смерть всех, и злодеев, и невинных. Страдания и хаос должны царить повсюду. «Следует уничтожать силы добра и тем самым повергать в отчаяние смертных? Вот тогда можно действительно гордиться тем, что ты есть зло. Именно в этом и состоит предназначение дьявола и его подданных. Ты же сам говорил мне, что мы с тобой не более чем экзотические персонажи в саду зла, а мир людей». Ничуть не отличается от того, о котором я много лет назад, живя во Верни, читала в книгах. Мне очень не нравился этот разговор, и тем не менее я был рад, что она сейчас рядом, что у меня есть возможность поговорить с кем-нибудь, кроме несчастного смертного, что я не остаюсь наедине с письмами из дома. А как же тогда быть с твоими эстетическими потребностями? — спросил я. — Ведь ты же сама говорила Арману, что хочешь знать, почему существует красота и почему она до сих пор так сильно на нас воздействует? Она пожала плечами. — Когда рухнет человеческий мир, красота станет ластвовать над всем. Там, где когда-то были улицы, вновь вырастут деревья». Цветы покроют прекрасным ковром луга, Которые возникнут на месте теперешних болот и грязных лачуг. В том и будет состоять цель властителя сатаны Увидеть, как дикие травы и густые леса Скроют последние следы больших городов, Как во всем мире не останется больше ничего. Но почему ты называешь сие «Делом сатаны». «Почему бы просто не назвать это хаосом?» «Потому что именно так назвали бы это люди». «Сатана придуман ими», не так ли? «Сатанинским они называют поведение всех, кто приступает придуманные ими законы и нарушает привычный для них уклад жизни». Я не понимаю тебя. Что ж, пошевели своими сверхъестественными мозгами, голубоглазенькой мой, ответила она. Мой золотоволосый сынок, мой прекрасный убийца волков. Вполне возможно, что, как сказал Армал, весь мир создан Богом. Это открытие ты сделала в лесу. «Об этом тебе рассказали листья деревьев». Она раскохоталась мне в лицо. «Конечно! Бог не обязательно существо антропоморфное!» Сказала она. «Или как мы в своем беспредельном эгоизме сентиментально называем это благопристойная личность, но все же, вполне возможно, Бог существует!» «А сатана...» Изобретение человека, имя, придуманное им для той силы, которая пытается сокрушить цивилизованный ход вещей, первый, кто придумал законы, будь то Моисей или египетский царь Осирис, этот создатель законодательства одновременно создал и сатану, и этот сатана, любой, кто побуждает тебя нарушить законы. А потому мы истинные дети сатаны, ибо не признаем законов, защищающих интересы человечества. Так почему бы нам действительно все не разрушить? Почему не разжечь пламя зла, которое поглотит цивилизацию на земле? Я был слишком потрясен, чтобы ответить. «Не беспокойся», — рассмеялась она. Я не стану это делать. Но мне хотелось бы знать, что может произойти через несколько десятилетий. Возможно, найдется тот, кто захочет совершить что-либо подобное. Надеюсь, что нет. И позволь сказать тебе вот что, если один из нас отважится на такое. Начнется война. Почему? Его все поддержат, я нет. Я буду бороться против него, Лестед. Ты бываешь смешон. Все это сущая ерунда. Ерунда? Она отвернулась от окна и вновь посмотрела на меня. Кровь бросилась ей в лицо. «Уничтожение всех городов мира?» Я еще могу понять, что ты называл ерундой театр вампиров. Но сейчас ты противоречишь сам себе. А тебе? Разве не кажется ерундой уничтожать что-либо только ради самого уничтожения? Ты просто невозможен, — фыркнула она. Когда-нибудь в далеком будущем такой вождь вполне может появиться, — Он вновь повергнет человека в многоту и страх, из которых тот вышел, и нам не составит никакого труда добывать себе пропитание, как, впрочем, это было всегда. Тогда весь мир превратится в сплошной сад зла, как ты его называешь. Я надеюсь, кто-нибудь попытается это сделать, и тогда я восстану против него» сделаю все, чтобы одержать над ним победу. Если мне удастся спасти мир от этого зла, то, возможно, я сам смогу обрести спасение и вновь стать добродетельным в собственных глазах. Вне себя от гнева я встал и вышел во двор. Она следовала за мной по пятам. «Ты высказал сейчас очень важный аргумент в пользу существования зла, издавна принятый в христианском мире», — говорила она. «Оно затем и существует, чтобы мы могли бороться против него и тем самым совершать добрые поступки». «Как это мрачно и ужасно звучит», — ответил я. «Чего я никак не могу понять в тебе?» — продолжила Габриэль. — Так это твоей непоколебимой приверженности собственным устаревшим понятиям о добродетели. Ты изо всех сил цепляешься за них, и в то же время ты так великолепен в своей новой ипостаси. Когда ты охотишься, ты подобен темному ангелу. Ты убиваешь без всякой жалости». Ночи напролет пируешь над телами своих жертв, если пожелаешь. Что ты хочешь этим сказать? Я холодно посмотрел на Габриэль. Что я не умею делать плохо то, что на самом деле плохо? Она рассмеялась. В молодости я был прекрасным стрелком, промолвил я и был неплохим актером, когда играл на сцене, а теперь я стал хорошим вампиром, в том смысле, который мы вкладываем в слово «хороший». Она ушла, а я лежал на каменных плитах двора и смотрел на далекие звезды, думая о тех картинах и скульптурах, которые успел увидеть в одной только Флоренции. Я осознавал, что мне не нравятся те места, где растут лишь деревья, и что нет для меня музыки прекраснее, чем звучание человеческих голосов. Но какое значение, в конце концов, имеет то, что я думаю и чувствую? Однако она не всегда наносила мне столь сокрушительные удары своей более чем странной философией. «Иногда она возвращалась, чтобы рассказать мне о том, что полезного ей удалось узнать. «Она была гораздо смелее и предприимчивее меня. «Она многому меня научила. «Еще перед нашим отъездом из Франции она заявила, что мы вполне могли бы спать прямо на земле. «Гробы и могилы не имеют никакого значения». Часто перед закатом она появлялась прямо из-под земли, даже не успев как следует проснуться. «Те смертные, кому выпадает несчастье обнаружить нас при дневном свете», говорила она, «обречены, если только они немедленно не подвергнут нас воздействию солнечных лучей». Однажды она спала в глубоком подвале одного из заброшенных домов недалеко от Палермо, А когда проснулось, то лицо и руки ее горели, а рядом лежал мертвец, который, очевидно, имел неосторожность потревожить ее покой. «Он был задушен», — сказала она, — «и мои пальцы все еще сжимали его горло, а руки и лицо у меня горели из-за того, что сквозь неплотно прикрытую дверь проникал свет». «А что?» «Если бы человек пришел не один?» — спросил я, в душе восхищаясь ею. Она лишь покачала головой и пожала плечами. Она теперь всегда спала прямо в земле, не пользуясь ни склепами, ни гробами. Никто ее больше не тревожил, и она не беспокоилась по этому поводу. Я никогда не говорил ей этого, но мне всегда казалось, что... Сон в гробу или склепе наполнен определенным очарованием. Было так романтично, внезапно подняться из могилы. Я, в отличие от нее, всегда поступал наоборот. Где бы я ни был, я всегда заказывал для себя гробы по своему вкусу и никогда не спал на кладбищах или в соборных склепах, как это было принято, а только в укромных уголках внутри дома. Должен сказать, что иногда она все же довольно терпеливо выслушивала мои рассказы о величайших произведениях искусства, которыми я любовался в музеях Ватикана, о хоре, певшем в одном из соборов, о тех снах, которые я видел в последние часы перед тем, как проснуться, и которые были навеяны, скорее всего, мыслями проходивших мимо людей. Хотя... Иногда мне кажется, что она только делала вид, что слушает. Кто знает. А потом, без каких бы то ни было объяснений, она снова надолго исчезала. А я опять в одиночестве бродил по улицам, разговаривая вслух с Мариусом и выцарапывая на камнях длинное послание к нему. Иногда я проводил за этим занятием всю ночь. Чего я хотел от нее? чтобы она была более человечной и похожей на меня. Я не мог не вспоминать предсказания Армана, но почему она совершенно о них не думала? Ведь она должна была понимать, что происходит, что мы все больше и больше отдаляемся друг от друга, что сердце мое разрывается от горя, но гордость не позволяет мне сказать ей об этом. «Пойми же, Габриэль, я не в силах вынести одиночество. Останься со мной!» К концу нашего пребывания в Италии я научился играть со смертными в одну довольно забавную, но опасную игру. Встретив человека, будь то мужчина или женщина, короче, какого-нибудь понравившегося мне смертного, я начинал следить за ним. Это могло продолжаться неделю, месяц, иногда даже больше. Я буквально влюблялся в него. Я воображал, что мы подружились, представлял себе наши разговоры, а иногда даже интимные отношения, которым не суждено было когда-либо стать реальностью. В какой-то волшебный момент я вдруг мысленно обращался к нему. «Так ты догадываешься, кто я на самом деле?» и это человеческое существо, охваченное возвышенным душевным порывом, отвечало, «Да, догадываюсь». «Но все понимаю». «Глупость, конечно. Похоже на сказку, в которой принцесса самозабвенно влюбляется в заколдованного принца, и после этого чары исчезают, а он из чудовища вновь превращается в себя самого» но только в моей мрачной сказке я в буквальном смысле слова проникаю в самую душу моего возлюбленного существа. Мы становимся с ним одним целым. Я вновь обретаю тело из плоти и крови. Прекрасная мечта. Однако я вспомнил предсказание Армана о том, что однажды те же причины, что и прежде, вынудят меня вновь совершить обряд тьмы. И я решительно отказался от своей игры. Я продолжал охотиться, как обычно, но с большей жестокостью, исполненный яростного желания отомстить. И жертвами моими становились не только злодеи. Во время остановки в Афинах Я нацарапал для Мариуса очередное послание. «Я не знаю, почему существую. Я больше не пытаюсь найти истину. Я просто в нее не верю. Я не рассчитываю узнать от тебя древние тайны, в чем бы они ни заключались, но все же продолжаю кое во что верить. Возможно, в красоту мира, по которому путешествую» или в саму волю к жизни. Я слишком рано получил этот дар, для этого не было достаточных оснований, и только в возрасте 30 смертных лет я понял, почему многие из нас напрасно растрачивают его и теряют. И все же я продолжаю жить. Я ищу тебя. Не могу сказать точно, сколько еще времени я провел в Европе и Азии, потому что, хоть я и страдал от одиночества, мне нравилось вести такую жизнь. Я к ней привык. Было множество новых городов, а значит, новых жертв, новых языков, которые я изучал, и была новая музыка, которую я с наслаждением слушал. Стараясь не обращать внимания на мучающую меня боль, Я полностью отдался во власть жизни и поставил перед собой новую цель. Теперь я решил побывать во всех городах мира, повидать даже далекие столицы Китая и Индии. Я думал о том, что самые простые предметы могут показаться мне там чужими и незнакомыми, а разум обитателей неведомых стран я стану воспринимать как разум жителей иных миров, Из Стамбула мы отправились на юг, и как только достигли Малой Азии, Габриэль пришла в такое восхищение от новых стран, что практически все время где-то пропадала. А тем временем во Франции события принимали поистине ужасный оборот. Это касалось не только мира смертных, по которому я так страдал, но и театра вампиров».